Я нисколько не усомнился, что он говорит вполне серьёзно, и эта серьёзность, эта ситуация показались мне ужасными. Я думал, за это он более достоин жалости, чем за всё остальное. Его стоит защищать, думал я. Вы слыхали об упрямце? спросил я его. Он ответил, что нет. Я сказал: "Упрямец это приходский священник. Но что ещё важнее, он всем друг". Вы должны знать его. Ах, да, произнёс он. И кроме того, у него есть дети, так кажется. Сейчас меня занимает не это, ответил я. Люди очень любят его и потому выдумывают о нём всякую небывальщину. Но вот вам пример, доктор. Упрямится отнюдь не ханжа, как говорится, ни святоша, он настоящий мужчина и выполняет свой долг как положено мужчине. Он слушался вниманием. Молча и сосредоточена. Его твердые желтые глаза не отрывались от моих. «Это хорошо», — сказал он. «Думаю, прянец будет святым», — сказал я. И это тоже я сказал искренне. У нас в Макондо никогда не видывали ничего подобного. Сперва ему не доверяли, потому что он здешний. Старики помнят, как он бегал охотиться на птиц, как все мальчишки. Он воевал, был полковником, И в этом загвоздка. Ветеранов уважают не за то, за что уважают священников. Кроме того, мы не привыкли, чтобы нам вместо Евангелия читали Бристольский альманах. Он улыбнулся. Видимо, это показалось ему столь же забавным, как и нам в первые дни. Любопытно, сказал он. Упрямиц такой. Он предпочитает просвещать людей по части атмосферных явлений. К бурям у него пристрастие почти теологическое. Он говорит о них каждое воскресенье, и потому его проповеди основаны не на евангельских текстах, а на предсказаниях погоды из бристольского альманаха. Он улыбался и слушал с большим вниманием и удовольствием. Я тоже воодушевился. «Но есть еще одна деталь, которая заинтересует вас, доктор», — сказал я, — Известно ли вам, когда Упрямец приехал в Макондо? Он сказал, что нет, по чистой случайности. Он приехал в тот же день, что и вы. И что ещё любопытнее, если бы у вас был старший брат, я убеждён, он был бы совершенно таким же, как Упрямец. Физически, разумеется. Теперь он не думал ни о чём другом. По его серьёзности По его сосредоточенному и напряжённому вниманию я понял, что наступил момент сказать ему то, что я намеревался. Так вот, доктор, сказал я. Сходите к упрямцу, и вы убедитесь, что мир не таков, как вы полагаете. Он ответил мне, что да, он сходит к упрямцу.